Змеиносец стал испуганно негодующим, как если бы в его лице верховной власти нанесли оскорбление. «Даже если я отважусь воспользоваться прямой связью, чтобы доложить, то все равно получить разрешение сразу нельзя, я не уверен, что решение будет положительным». Эвиза вскочила, глаза ее сверкали. Встал и Вирнорин. Они посмотрели друг на друга — И вдруг рассмеялись. «Верно ли, что высокие начальственные лица предназначены для принятия ответственных решений?» Мягко спросила Эвиза. «Только так. В законах нет ничего разрешающего посылку автомата, но нет и запрещающего, не так ли?» Змееносец выразил некоторую растерянность, но быстро оправился. «Не предусмотрено законами, следовательно, не положено». «Вы назначены именно для решения непредусмотренных ситуаций, иначе зачем вы здесь?» «Я здесь для того, чтобы соблюдать интересы государства», — надменно сказал Змееносец. Вернорин положил руку на плечо Эвизы. «Не станем терять времени. Это не более чем узко запрограммированный робот. На его функцию хватило бы простой звукозаписи». Сановник угрожающе поднялся. Астронавигатор протянул к нему руку ладонью вперед. «На место! Спите! Забудьте!» Змеиносец упал в кресло, закрыв глаза и свесив на бок голову. И Виза, и Вернорин вышли из кабинета, сказав двум женщинам-секретарям, что сановник беседует с советом четырех. Священный страх на лицах секретарш говорил о том, что начальник города хорошо выспится. Сажать беспилотный дискоид без всяких там постановлений решил Вернорин. Таэль найдет место. Груза автомат возьмет столько, сколько успеют набить. И для Таэля тоже, скорее, Каздеев. Родис договорилась с Рифтом, и Таэль уже около нее. Таэль и его друзья установили приводной маяк в засохшем саду примерно в километре от центрального госпиталя. Робот-диск за семнадцать минут покрыл расстояние между звездолетом и городом Средоточие Мудрости. Эвиза и Вернорин понеслись к госпиталю, а группа Таэля осталась выгружать присланные для них материалы и приборы. Гриф Рифт обещал ночью прислать еще один диск и передал инструкцию управления автоматом. Тормантиане могли укрыть робот в надежном месте или утопить в океане. Чеди принесли в госпиталь без сознания. Сначала ее положили в заставленный койками коридор. Дежурный врач не поверил заявлениям Лиловых на беду самого низшего ранга, и лишь хохотал в ответ на уверение, что девушка эта прилетела с земли. Слишком невероятным казалось ее появление ночью в обычной одежде кжи, да еще раненой в уличной драке последнее сомнение возникшее было при осмотре ее дивно совершенного тела развеялось едва чеди в забытии произнесла несколько слов на хорошем языке янгях со звонким акцентом хвостового полушария Врач определил повреждения как смертельные. Он не считал себя в силах спасти девушку. Не стоило напрасно мучить ее, выводя из благостного шока. И хирург махнул рукой, не ведая, что в это самое время глаз владыки отдавал приказание во что бы то ни стало разыскать Эвизу -танет». Сильная воля Чеди помогла ей вынурнуть из красного моря боли и слабости, затопившего сознание. Она лежала без одежды, прикрытая желтой тканью на узкой железной кровати, под резким светом, ничем не прикрытой вакуумной лампы. Эти режущие глаза лампы встречались на Турмансе во всех служебных помещениях и в жилищах ГЖИ. Здесь, в госпитале, резкий свет казался невыносимым, но никто из распростертых на соседних койках стонущих, мечущихся в бреду, не обращал на него внимания. В ночное время больных не посещали сиделки, медицинские сестры или врачи. Люди проводили долгую ночь Торманса наедине со своими страданиями, слишком слабые для того, чтобы подняться или заговорить друг с другом. Чеди поняла, что она умрет, предоставленная своей судьбе. Преодолевая невероятную боль и кружение в мозгу, Чеди приподнялась, спустив ноги с кровати, и снова потеряла сознание. Пронзающий укол привел ее в себя. Открыв глаза, Чеди увидела прямо перед собой горящее от волнения лицо Эвизы. В сопровождении извивавшегося от испуга за свою ошибку дежурного врача, Чеди повезли в свободную операционную. Эвиза, убедившись, что непосредственная опасность отошла, связалась с Родис и Вирнорином. Последующие дела, включая бесплодный разговор со змееносцем, отняли больше двух часов. Чеди спала в операционной. Когда и виза примчалась, как ветер, неся на плече сумку с необходимыми препаратами, весь врачебный персонал госпиталя был уже в сборе. Минутой позже прибежал Вернорин, нагруженный двумя большими туго скрученными тюками. Главный хирург нервно ходил перед дверями операционной, убежав из своего кабинета, где на большом экране попеременно появлялись то «Зет Уг», то «Ген Ши», требуя сведений о земной гости. Предупрежденная Таэлем, Эвиза ничего не сказала о присланной со звездолета помощи. В госпитале думали, что она бегала за лекарствами не то домой, не то к своему товарищу. Дезинфицируясь, Эвиза успела отдохнуть и немедленно взялась за операцию. Хирурги Торманса увидели странную технику земного врача. Эвиза смело распластала все пораженные участки продольными разрезами, тщательно избегая повредить не только мельчайшие нервные веточки, но и лимфатические сосуды. Она скрепила разбитые кости вплоть до мелких осколков какими-то красными крючками, изолировала главные кровеносные стволы перерезала их и присоединила к ним маленький пульсирующий аппарат. Затем все операционное поле было пятикратно пропитано ОМН раствором скоростной регенерации костей мышц нервов. Разрезы соединены черными крючками. Появился второй прибор для массирования краев ран и одновременно втирания густой жидкости. Кожной регенерации. КР. Тотчас Ивиза разбудила чеди, обильно напоив ее, похожей на молоко эмульсией. Вир Норин, одетый братом милосердия, с бесконечной осторожностью снял чеди с операционного стола. Земляне сейчас не заботились о соблюдении тормансианских приличий, не доверяя стерильности простыней. Астронавигатор нес на вытянутых руках совершенно ногую Чеди в отведенную ей маленькую палату. Там он положил ее на постель из особой, сверкающей серебром ткани, и накрыл заранее натянутым на каркас прозрачным легким колпаком. Пепельно-голубая девятиножка Чеди уже стояла рядом с постелью. К ней подключили многоцилиндровый аппарат с системой трубок, концами закрепленных в колпачке». Эвиза танет. Отдыхая, вытянулась на твердом диванчике, слегка облокотясь на левую руку и закинув за голову согнутую правую. Она поглядывала на столбик индикаторов у своего изголовья с проводами, укрепленными на висках, шее, груди и запястьях Чеди. Вернорин благодарно поглядел на Эвизу, крепко пожал локоть ее сильной руки, выступавшей из-под густых, круто вьющихся волос ее затылка, и пошел к выходу, осторожно ступая по еще влажному от дезинфекции полу. Астронавигатор не успел покинуть громадное здание госпиталя, как в палату к спящей Чеди и полусонной Эвизе вошел человек в измятом и застирном желтом халате посетителя с забинтованным с лицом. Эвиза вскочила и кинулась ему на шею. «Родис!» «Я пришла сменить вас, и Родис провела пальцами по запавшей щеке Эвизы. Эвиза зажмурилась, как ребенок, от попавшего в глаз мыло и отчаянно замотала головой. Не сейчас. Отойдет нервное напряжение, и я буду спокойна». «Я отведу. Ложитесь. Я так давно не разговаривала с вами, даже по СДФ. Вам надолго разрешили уйти?» Родис рассмеялась по-девичьи звонко и беззаботно. «Никто не разрешал, как и посадку дискоида. Если бы я стала отпрашиваться, они бы и завтра не решили великого вопроса, а я буду здесь с вами сколько понадобится. А этот маскарад — дело Таэля и его друзей». Родис облачилась поверх черной термансианской в жемчужно-серебристую паутинку земной врачебной одежды. «А где ваш СДФ, Родис? Выключен. Привезут к ночи и выпустят у входа в этот корпус. Я его позову сюда. Ну, ложитесь» а я похожу по комнате от виду возбуждения иного рода. Давно не испытывала такой радости от долгой ходьбы, как сегодня. Кажется, целую вечность я живу в тесноте, естественной на корабле и ненужно принудительной на Тармансе. Чеди тоже не могла привыкнуть к такой жизни. Ее долгие прогулки были полезны для знакомства с людьми и обычаями, но в конце концов привели к катастрофе, сказала Эвиза. Чем вызвано нападение? Она ничего еще не могла сказать. Напавший на Чеди тут же покончил с собой. Она вряд ли знает об этом. Родис задумалась и сказала, «Всему причиной сексуальная невоспитанность, порождающая стрелу Аримана. Кстати, я слыхала про вашу лекцию об эротике земли. Вы потерпели неудачу даже с врачами, а они должны были быть образованы в этом отношении». «Да жаль», — погрустнела Эвиза. «Мне хотелось показать им власть над желанием, не приводящую к утрате сексуальных ощущений, а наоборот, к высотам страсти. Насколько она ярче и сильнее, если не волочиться на ее поводке. Ну, что можно сделать, если у них, как говорила мне Чеди, всего одно слово для любви» для физического соединения, и еще десяток слов, считающихся бранью. И это о любви, для которой в языке земли множество слов, не знаю сколько. «Более пятисот», — ответила, не задумываясь, Родис триста отмечающих оттенки страсти и около полутора тысяч описывающих человеческую красоту. А здесь, в книгах Торманса, я не нашла ничего, кроме убогих попыток описать, например, прекрасную, любимую их бедным языком. Все получаются похожими, утрачивается поэзия, ощущение тупица, Монотонными повторениями олигархи, конечно, через своих образованных приспешников отчаянно борются за сокрытие от людей их духовных способностей и связанных с этим великих сил человеческой природы. Точно так же они стараются умолить и обесценить физическую красоту, чтобы рядовой человек ни в чем не мог считать себя лучше или выше правителей. Их ученые-слуги всегда готовы оболгать, отрицая духовные силы и осмеять красоту.